27 февраля. Полураспад. Море уходит вспять. Море уходит спать. Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась обыд С тобой мы в расчете. И не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Владимир Маяковский. Не знаю, с чем это связано, но вчера удалось завести почти откровенный разговор. А может, знаю. Она начала собираться на очередную тусу, которая, как я подозревал, закончится в очередном клубе и путь, на которую мне в очередной раз будет заказан. Она прихорашивалась, а я, развалившись на кровати, чтобы удобнее было любоваться ее телом, нудил. «Ну почему, почему мы не можем поговорить по-человечески? Почему не можем? Мы сегодня весь день разговариваем». Но когда я задаю любой вопрос, касающийся твоей жизни, ты сразу меняешь тему. Я всегда была скрытной, с самого детства. Наверное, в следующей жизни буду разведчиком. Разведчики действуют в отношении недружественных государств, — соврал я. Ты считаешь меня врагом? Нет, я считаю тебя очень близким, родным человеком. Зачем же скрываешься? Зачем лжешь или утаиваешь правду? Ведь это, в общем, одно и то же. Она оглотнула минералки из большой бутылки, что всегда стоит у нашей кровати, потому что мы соблюдаем рекомендации врачей и диетологов, а они советуют пить много жидкости. Затем, что мне не нравится, когда меня пытают. Она снова поднесла бутылку к губам и набрала полный рот воды. Есть у нее такая привычка, прежде чем проглотить воду, или сок, или чай, покатать ее во рту туда-сюда, как делают киношные дегустаторы вин. «Я не пытаю. Я всего лишь хочу знать, что происходит с тобой. А ты прячешься». Она отрицательно помотала головой, вытянула губы и выпустила на мой голый живот четверть литра холодной негазированной воды, которая долетела до меня мощной струей, не расплескавшись по пути, и рассмеялась, утирая капли с подбородка. «Ой, не получилось». «Да уж я заметил, что не получилось». Девчонки, они и есть девчонки. Даже прыснуть водой изо рта так, чтобы рассеялась наподобие детской брызгалки, и то не умеют. И все же, зачем ты прячешься? Ты тоже не все говоришь. Например? Например, про Анжелу. Сначала говорил, что это твоя коллега. Когда она позвонила тебе и наткнулась на меня, ты сказал, что она пишет диплом и нуждается в твоей консультации. Помнишь? Отскок. Шлепки по паркету. Наша служебная квартира, в которую селят командируемых, у метро Коломенская на 16 этаже. Странная такая квартира. Вроде по отдельности все ее элементы более или менее соответствуют каждой своему предназначению. Двери открываются и закрываются, пылесос, телевизор, стиральная машина включаются и выключаются, диван раскладывается и складывается, на балконе можно курить, а на кровати, хоть и неудобно, спать, Из горячего крана течет теплая вода, из холодного крана менее теплая. Но вместе эти ингредиенты как-то не складываются во что-то, что хотелось бы назвать жильем, пусть даже и временным. Хотя на полу лежит вполне себе паркет, а на входе в подъезд сидят, вернее в ночное время тоже, как и паркет, лежат, только на кушетке, тетки-консьержки. Они меняются еще более регулярно, чем мы с коллегами, командируемые из Лондона в Москву а потому никак не могут запомнить, кто из нас в какой квартире ночует. Или могут, но тогда, значит, прикалываются, задавая при каждом входе-выходе один и тот же вопрос. «А ты, сынок, у меня в 101-й живешь?» «Ах, в 100 -й. «Ну, хорошо, хорошо, ступай, Покудова». Сегодня с утра на консьержном месте восседал какой-то пролетарий с носом и ушами. Наверное, муж одной из теток. Потому что спросил а ты сынок у меня в сто первой живешь ах в сотой прищурился хитро и добавил ах тоже у тебя там по вечерам то босыми пятками все по полу то шлепает а ну хорошо хорошо ступай покудова а ничего так у них прослушка налажена ну так что с анжелой правда было такое полжизни назад ну вспомнила — Да я за последние несколько лет ни звука от тебя не скрыл, ни жеста, не говоря уже о чем-то серьезном. А ты? — А что я? Чего вот я тебе не говорю? — Ничего. Никуда ты ходишь. Ни с кем ты туда ходишь. — Ага, опять губки бантиком. Прицеливается. — Только попробуй. Врежу. От неожиданности она проглотила заряд. — Ты сможешь ударить женщину? — Не женщину, а разведчика. Она смеется. — Я продолжаю нудить. Ну что, ответишь ты мне хоть на один вопрос? Какой? Куда ты ходишь? В город. Я понимаю, что не в деревню. Да уж, в деревню ты у нас ходок. Присела рядом на кровать, потянулась, будто ко мне. Оказалась к тумбочке за какой-то косметикой. Я хожу в центр города Лондона. А с кем? Со многими людьми. А можно назвать имена? Можно. «Келли, Пьютридий, иногда Тоня Задвигина. И еще, ты их не знаешь». «А все-таки?» «Дима, Костя, Таня». «Маленькая, с сиськами». «Нет, другая». Опять засмеялась. Прилегла рядом, потянулась, притронулась. «Ой, а чего это у тебя пузо мокрая? «Описался от неожиданности, что ты со мной разговариваешь. И с кем у тебя самые близкие отношения?» «Подумала немножко». «С Келли». Детский сад, вторая четверть. А из мужчин? Кто из них потенциален? Да никто. То есть уже не потенциален, а реален? И кто же? Опять я за свое. Один голубой, у другого подруга, у Пютридия жена. Кому это мешает? У тебя тоже муж. Это другое. Другое? Кивает. То есть ты еще никого не завела? И пока не собираюсь. Я же говорю, хочу побыть одна понять себя. Скажи еще, что и тебя никто не пытается завести. Пытаются. Чуть не каждый первый пытается. Не из этой компании, а так, на улице, в кафе, в магазинах. В другой комнате засвистел мой телефон. Гаврила из Москвы. Общего знакомого убили. Был человек. Молодой еще человек, талантливый журналист, выбившийся в люди из глубокой Амурской провинции. И нет человека. Нет человека. Так мы и не договорили. Не успели. Она ушла тусить, а вернулась домой, когда я уже спал. Хотя заснуть не мог очень долго.